Глава 17. Беззащитный город. В стенах Иерусалима, под которым, разумею, старый город, я блуждаю сквозь эпохи, погружаясь все глубже и глубже, лишенной памяти. Где-то там, наверху, пророки передают друг другу откровения, как эстафету, обратно с небес. Каждый из них возвращается, заметно приободрившись. Там, наверху, празднуют лето любви. «Потерпи, Иерусалим!» «Все мечты сбываются!» Праздник к нам приходит Махмуд Дарвиш в Иерусалиме. В ноябре 1977 года, впервые в новейшей истории, глава арабского государства посетил Иерусалим и выступил перед Кнессетом, парламентом Израиля. Египетский президент Анвар Садат говорил об уникальной роли священного города: Я прибыл в Иерусалим, город мира, который навсегда останется живым воплощением сосуществования верующих трех религий. Это был первый шаг на долгом и трудном пути к миру между арабами и евреями. Через год Садат при посредничестве президента США Джимми Картера подписал с премьер-министром Израиля Минахимом Бегином предварительные Кемп-Дэвидские соглашения, а 26 марта 1979 года в Вашингтоне состоялось заключение Египетско-Израильского мирного договора. После череды арабо-израильских войн и на фоне нерешенного палестинского вопроса Египет стал первой арабской страной, которая признала еврейское государство и наладила с ним дипломатические отношения. На Садата обрушилась ожесточенная критика арабского и мусульманского мира. Он подвергся невиданному остракизму. Египет был на 10 лет исключен из Лиги арабских государств ЛАК, а ее штаб-квартира переехала из Каира в Тунис. Терзаемый нехорошими предчувствиями, Садат сравнил себя с печально известным историческим персонажем султаном Аль-Камилем, племянником Саладина, который без боя сдал Иерусалим Фридриху II и крестоносцем в 1229 году. Опасения египетского лидера подтвердились. 6 октября 1981 года, во время парада, посвященного форсированию Суэцкого канала в 1973 году, президента расстреляли исламские фундаменталисты из числа офицеров. Речь идет об операции «Бадр», которую провели египтяне во время войны судного дня в 1973 году. По итогам предыдущей арабо-израильской войны, шестидневной в 1967 году, Израиль оккупировал Синайский полуостров, и линия фронта прошла по Суэцкому каналу. Спустя шесть лет египетские силы успешно форсировали канал, прорвав израильскую оборону и закрепившись на Синайском берегу. Чтобы понять истоки и степень арабского негодования, вызванного действиями Анвара Садата, и осознать параллель, проводимую между ним и Аль-Камилем, надо вернуться в историю Палестины, точнее, в период, наступивший после смерти Саладина. Государство, созданное Саладином, унаследовали его родственники, Аюбиды. Они поделили территории, завоеванные султаном, и продолжали сражаться с теми крестоносцами, которые еще оставались на Ближнем Востоке. А правители в Иерусалиме и окрестностях получили короткую передышку от битв с франками, ибо четвертый крестовый поход 1202-1204 годы был нацелен не на Сирию и Палестину, а на Константинополь. Однако затем начался пятый крестовый поход 1217 1221 годы, и Святая Земля снова оказалась в поле зрения европейцев. Два года спустя, когда рыцари приближались к Иерусалиму, младший брат Саладима Султан Аль-Адиль I и племянник Аль-Муазам разрушили городские стены, которые сами же восстановили семью годами ранее. Они считали, что у крестоносцев есть хорошие шансы на победу и не хотели отдавать им защищенный город. Другие объекты, в частности крепость на горе Фавор в Израильской долине, возведенная еще в ветхозаветную эпоху, были разобраны аюбидами в то же время и по той же причине. О сносе иерусалимских фортификационных сооружений повествует сирийский писатель и дипломат 13 века Ибн Васил, служивший Аюбидом а затем их преемникам. Аль-Муазам собрал каменщиков и саперов, подорвал стены и башни и разрушил их, кроме башни Давида, которую он оставил. В городе поднялся шум, подобный крику судного дня, сообщает другой арабский историк Абу-Шама-аль-Магдиси. Женщины и девушки, старики и женщины, юноши и дети вышли к куполу скалы Аль-Акси, они разорвали на себя одежду и остригли волосы до такой степени, что купол скалы и мехраб, ниша в стене мечети, указывающая Киблу, направление на Мекку, в сторону которой мусульмане молятся, Аль-Аксы были заполнены волосами. После этого жители мусульмане бежали из города, рассеявшись по Египту, Сирии и другим странам. Ибн Василь подтверждает, что его и Иерусалима разрушение было тяжелым ударом для мусульман, и они очень скорбели. Аюбиды подготовились к потере города, но Алядилю удалось заключить с крестоносцами перемирие, и они не пытались захватить Иерусалим, пока в 1225 году король Германии и император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен, внук Фридриха I Барбароссы, не начал подготовку к новому уже шестому крестовому походу. В том году Фридрих II женился на Иоланде Бриенской, также известной как Изабелла II, юной королеве Иерусалима. Титул продолжал существовать, несмотря на то, что город с 1187 года принадлежал сарацинам и столица Иерусалимского королевства располагалась в Акре. Прежде Фридрих неоднократно обещал папе Гонорию III принять крест, то есть двинуться в святую землю во главе армии, но не торопился действовать, хотя снарядил в Палестину войско и флот и регулярно снабжал их провизией. Брак с Винценосной Иоландой подстегнул интерес императора к освобождению города, на правах мужа он объявил себя королем Иерусалима и задумался о ратных подвигах в Палестине. Летом 1227 года Фридрих выступил в путь. Дела шли плохо, людей изнуряла жара, возникли проблемы с обеспечением водой рыцарей и сопровождавших их паломников. Наконец, в августе крестоносцы погрузились на корабли в итальянском порту Бриндизи, но вскоре высадились в соседнем Атранте. Очевидец тех событий английский хронист Роджер Вендоверский вспоминал. Император отправился к Средиземному морю и отплыл с небольшой свитой, но через три дня плавания в Святую Землю он сказал, что его внезапно одолели болезни и нездоровый климат, повернул и высадился там же, где отправлялся. Фридрих сообщил новому папе Григорию IX, что вернулся из-за эпидемии, что крестовый поход откладывается и что в следующем году он непременно будет участвовать в кампании. Разъяренный понтифик воплотил в жизнь угрозы своего предшественника, усопшего Ганория, Он отлучил Фридриха от церкви за несоблюдение обета. На Ближнем Востоке тоже было неспокойно. Египетские и сирийские аюбиды враждовали друг с другом. Первых представлял султан Египта Аль-Камиль, вторых его брат султан Дамаска Аль-Муазам. Аль-Камиль и Фридрих вели тайные переговоры с 1226 года. Понимая, что готовится очередной крестовый поход – Султан предложил императору Иерусалим, которым управлял Аль-Муазам, в обмен на то, что рыцари обратят свое оружие против Дамаска, минуя Египет. Иными словами, Аль-Камиль хотел, чтобы франки поддержали его в междоусобной борьбе и помогли одолеть брата. Заинтригованный Фридрих в 1227 году делегировал посланников Дамас к аль чтобы узнать, будет ли встречное предложение. Однако султан, по словам Аль-Макризи, заявил «Скажи своему хозяину, что у меня для него только меч». Узнав о планах франков, Аль-Муазам распорядился уничтожить оставшиеся оборонительное сооружение Иерусалима, вероятно, снос затронул только цитадель». Последнее значительное укрепление в городе. Таким образом, Иерусалим был беззащитен, когда Фридрих II и крестоносцы добрались до Палестины осенью 1228 года. Папа Григорий IX негодовал, ибо император, будучи отлученным от церкви, не имел права проводить крестовый поход и вторично предал его анафеме, назвав нечестивым монархом. Но теперь Фридрих, вдовец, ибо весной Иоланда умерла при родах, страстно желал овладеть Иерусалимом, дабы сделать своего сына реальным наследником не только Священной Римской империи, но и Иерусалимского королевства. Ситуация приняла интересный оборот, когда внезапно, вероятно, от дизентерии скончался Аль-Муазам. Дамасский престол занял Аль-Камиль. Позиции султана резко усилились, Фридрих засомневался, получит ли он Иерусалим и потребовал от Аль-Камиля выполнить обещание. Поначалу султан не собирался уступать, но затем решил передать город франкам при соблюдении ряда условий. 18 февраля 1229 года Аль-Камиль и Фридрих II подписали явский договор. Полный текст документа не сохранился, условия восстанавливались по фрагментам и описаниям в разных источниках. Согласно им, Иерусалим был передан Фридриху вместе с коридором, соединяющим город с Акрой-Акка и другими прибрежными землями Иерусалимского королевства. Храмовая гора Харам Аш-Шариф осталась у сарацинов, христианские и исламские паломники имели к ней доступ, все прочие мусульмане и евреи покинули город. Окрестными поселениями по-прежнему управлял аюбитский губернатор, резиденция которого располагалась в Бире, сейчас это палестинская Эль-Бира, в 15 километрах от Иерусалима. Договор признавал за крестоносцами Акру, Яфу, Назарет, Сидон, Сайду и замок Тарон на юге сегодняшнего Ливана, в основном территории и объекты, которыми они уже владели. Кроме того, документ предусматривал перемирие сроком на 10 лет, 5 месяцев и 40 дней с 24 февраля 1229 года – А также обязывал Фридриха II никоим образом не участвовать в боевых действиях против Аль-Камиля, не поддерживать нападения христиан на него и помогать султану в военном отношении. Наибольшие противоречия между христианскими и мусульманскими свидетельствами касались того, дозволялось ли Франком реконструировать Иерусалим, особенно его фортификационное сооружение. Аль-Адиль I и Аль-Муазам демонтировали городские стены в 1219 году во время Пятого крестового похода, и, согласно исламским источникам, Фридрих не собирался их восстанавливать. Однако в письме английскому королю Генриху III монарх утверждал, что ему разрешено восстановить город в таком хорошем состоянии, в каком он когда-либо находился. В любом случае, за все годы действия Явского договора европейцы так и не укрепили Иерусалим. Иерусалим отошел к императору Священной Римской империи и тот 17 марта 1229 года торжественно возложил на себя корону Иерусалимского королевства в храме Гроба Господня. Это был один из немногих случаев, когда священный город менял хозяина без кровопролития. Крестоносцы радовались обретению Иерусалима как великой победе, но для мусульман это стало катастрофой. аль камили заклеймили изменником – После перемирия султан разослал прокламацию о том, что мусульмане должны покинуть Иерусалим и передать его франкам, писал Ибн Васил. Мусульмане ушли с криками, стонами и причитаниями. Новость быстро разлетелась по всему исламскому миру, который оплакивал потерю Иерусалима и резко осуждал действия Аль-Камиля, считая их самым бесчестным поступком, ибо отвоевание этого благородного города и освобождение его от неверных было одним из наиболее выдающихся достижений Салах-ад-Дина, Саладина, да смилуется над ним Аллах. Но Аль-Камиль знал, что мусульмане не сумеют обороняться в незащищенном Иерусалиме, и что если он будет держать ситуацию под контролем, то сможет в дальнейшем очистить Иерусалим от франков. По мнению Аль-Камиля, перемирие было хорошим тактическим решением. «Мы только уступили им, крестоносцам, несколько церквей и разрушенных домов. Священные места, почитаемая скала и другие святыни, к которым мы совершаем паломничество, остаются нашими, какими они и были. Исламские обряды отправляются» как и прежде, и у мусульман есть свой губернатор сельских провинций и уездов. Аль-Камиль твердил, что Явский договор выгоден, ибо позволяет обменять Иерусалим на неприкосновенность Египта. К тому же город без укреплений можно было легко забрать в любой момент. Словно для иллюстрации этого тезиса, после подписания договора на Иерусалим напали сарацины из Хеврона и Наблуса, Они вынудили местных жителей запереться в башне Давида и сидеть в осаде, пока на помощь не подоспели рыцари Изакры. закры. Извечные распри среди мусульман мешали Аль-Камилю организовать кампанию по изгнанию крестоносцев из Палестины. Помимо того, султан больше нуждался в их военной поддержке против своих исламских врагов, нежели в обладании Иерусалимом. Христиане тоже выражали недовольство итогами шестого крестового похода. Папа Григорий IX не признал договор Фридриха с Аль-Камилем. Во-первых, дважды преданный анафеме монарх не являлся истинным представителем церкви. Во-вторых, пантифик питал отвращение к дипломатическому урегулированию конфликта с сарацинами, осквернившими христианские святыни. Для Григория единственным приемлемым вариантом развития событий являлась война – Фридриха возненавидели рыцари других государств-крестоносцев, княжество Антиохии и графства Триполи, а также тамплиеры и госпитальеры, против которых император должен был воевать вместе с султаном, по условиям Явского договора. К членам военно-духовных орденов, на отрез отказавшимся подчиняться Фридриху, примкнули члены орденов монашеских. Францисканцы и доминиканцы поносили в проповедях безбожного государя, вступившего в союз с неверными. Впрочем, проблемы Фридриха только начинались. Он уехал из Палестины через шесть недель после коронации, злой и уставший. Понтифик наложил интердикт на священный город, пока там находился нечестивый монарх. То есть запретил совершать церковные действия и обряды в иерусалимских храмах. В средние века данная мера была мощным инструментом в борьбе пап и епископов со светскими феодалами. Интердикт парализовывал целые страны. Прекращались богослужения, не отмечались праздники, не проводились крещения, отпевания, исповеди и прочие таинства и ритуалы. Заколоченные двери церквей ужасно пугали средневекового человека, ибо не сулили ничего хорошего. Но Григорий IX не ограничился интердиктом и послал войска в итальянские владения Фридриха. Тому пришлось срочно покинуть землю обетованную и сражаться с папской армией в Европе. Император разгромил неприятельские силы, и в 1230 году Григорий IX снял с него отлучение. Тем временем жизнь в Иерусалиме продолжалась, но ни крестоносцы, ни аюбиды уже не испытывали к нему прежнего жгучего интереса. Доказательством тому действия Фридриха II и его отношения с султаном Аль-Камилем, который относительно легко пожертвовал Аль-Кудцам. Конечно, с 1229 года город снова стал христианским, но это длилось недолго. В 1238 году Аль-Камиль умер, и между Аюбидами опять вспыхнули ссоры. Через год, незадолго до или сразу после истечения срока действия Явского договора, в Палестину вторгся Амир Кирак насир Дауд. Керак – город на западе современной Иордании с одноименным замком, одним из самых больших в Ливанте. Сын Аль-Муазама и внучатый племянник Саладина. Он легко захватил Иерусалим, поскольку из всех защитных построек там сохранилась только башня Давида. Мусульманский хронист той эпохи Ибн Аль-Фурат сообщает, он, Ан-Насир Дауд, собрал огромное войско и направил его на Аль-Куц, Иерусалим, 15 декабря 1239 года. Франки укрепили башню, известную как Башня Давида, Дауд обстреливал ее из осадных орудий, пока она не капитулировала 5 января 1240 года. Итак, он взял Иерусалим и поставил в нем своего наместника. Египетский историк Аль-Макризи говорит, что Аннасир Дауд занял основную часть города 7 декабря и башню Давида 15 декабря 1239 года. В общей сложности осада растянулась на 21 день. Франкам дарованы их жизни, но не их имущество». Аннасир разрушил башню Давида, завладел Иерусалимом и изгнал франков, которые вернулись в свою страну, добавляет Альма Кризи. В реальности же не все европейцы оставили Палестину. Тем временем аюбитские раздоры не утихали, правители Кирака, Дамаска, Хомса и Египта враждовали все более ожесточенно, и Анна-Сир Дауд убедил сирийских родственников заключить мир с франками, дабы заручиться их поддержкой в борьбе с египетским султаном Аль-Маликом Ас-Салихом Нажм-Ад-Дин Аюбом, внуком Аль-Камиля. Далее Ас-Салих Аюб. Помимо Иерусалима крестоносцы получили Сафат, ныне израильский Цфат, и замок Клад аш шакиф он же Бафор, в наши дни расположен на юге Ливана. История повторилась. Для аюбидов Иерусалим окончательно превратился в разменную монету. Крестоносцы вернулись в город под предводительством Тибо IV, графа Шампани и Бри, короля Наварры. Вероятно, это случилось в период с 1241 по 1243 год. Изгнав местных сарацинов, рыцари воздвигли крест над Храмовой горой. Аль-Макризи жалуется, что они поставили бутылки с вином на скалу, камень основания, и повесили колокол в мечети Аль-Акса. Аналогичные воспоминания и у Ибн Васила, в 1244 году ехавшего из Сирии в Каир, через Иерусалим и видевшего все собственными глазами. Его не интересовало, что вино нужно для мессы, или почему христиане при богослужении в куполе скалы на распев поминали Святую Троицу – В глазах Ибн Васила и его единоверцев священный город был осквернен гнусными язычниками и многобожниками. Мусульмане гневно раскритиковали соглашение, позволившее европейцам опять занять Иерусалим. В какой-то мере это было повторением реакции 12-летней давности, когда Аль-Камиль передал город Фридриху II – Аналогичные эмоции всколыхнули исламское сообщество примерно 730 лет спустя, когда президент Египта Анвар Саддат сперва посетил Израиль, а затем подписал с ним мирный договор. Крестоносцы недолго удерживали Иерусалим. В 1244 году его отбил Ас-Салих Хаюб, опиравшийся на свирепых харизмийских воинов. В конечном итоге буйные харизмийцы ослабили не только власть аюбидов над Иерусалимом, но и саму династию, которая пала в 1250 году. Потеря Иерусалима была для преемников Саладина лишь вопросом времени. Они не рассматривали священный город как сокровище, требующее внимания и заботы, и, унаследовав от султана титул защитника Иерусалима, вряд ли ему соответствовали».